«Какой же я?» — спросил Тюверлен. «Мальчишка-сорванец!» — ответила Иоганна. Пока они, болтая, шли к Тюверлену, обозрение выше некуда пришло к концу, публика шумно аплодировала, но все понимали, что и одобрительные возгласы, и аплодисменты в равной степени неискренни, ничего не значат. Лишь один человек не понимал этого, вопил, топал ногами, был в восторге. Человек примечательной внешности, с длинной расчесанной на две стороны бородой и глубоко посаженными, сияющими, хитрыми синими глазками. Рохус Дайзенбергер, апостол Петр из Оберфернбаха. Книга четвертая «Политика и экономика». Глава первая. «Броненосец Орлов». До вечера еще далеко. Берлинские кинотеатры или закрыты, или наполовину пусты. И только перед этим кино выстроились в ряд машины. Много полицейских, зеваки. Фильм «Броненосец Орлов» шел уже 36 раз, по 4 раза в день. Его посмотрели 36 тысяч берлинцев – Но все взволнованы, словно им сейчас впервые покажут такое, чего ждет, не дождется мир. Кленк, который, и сидя на голову выше своих соседей, не разделяет общего возбуждения. Он читал, что в фильме нет ни сюжета, ни действия, ни женщин, ни занимательности. Одна тенденция. Но раз уж он в Берлине, можно и посмотреть. На удочку еврейских кинопрокатчиков, устроивших эту шумиху, он все равно не попадется. Первые музыкальные такты, пронзительные, режущие, фортиссимо. секретные документы из архива морского министерства, такого-то числа, такого-то месяца, ввиду города Одессы, из-за недоброкачественной пищи взбунтовался экипаж броненосца Орлов. Значит, матросы Взбунтовались. Ну что ж, это бывало и раньше. Мальчишкой он взахлеб читал о подобных происшествиях. Интересно, для подростков. Бывший министр Кленк ухмыляется. Матросский кубрик, подвесные койки, теснота. Матросы беспокойно спят. Боцман настороженно шныряет между ними. Сделано, в общем, неплохо. сам чуешь... Какой там спёртый воздух? Впечатление усугубляет приглушённая щемящая музыка. Утро. Матросы обступили висящий на крюке кусок говядины. Гневные лица. С каждой секундой людей все больше. Можно не принюхиваться и без того ясно, что говядина протухла. Мясо крупным планом. Оно кишит червями. Очевидно, матросов не впервые кормят тухлятиной. Брань. Ну, еще бы. Приводят тщедушного человека. этот это судовой врач. Он надевает пенсне и приступает к исполнению служебных обязанностей. Осматривает говядину, находит, что она пригодна к употреблению, ее закладывают в котел. Матросы отказываются есть это гнилье. Ругаются. Будничные события, подданные просто без курсива, кусок червивого мяса, матросы, офицер Офицеры, судя по всему, не очень способные, но и не тупицы. Но материал среднего качества. Примерно как у нас в Баварии. Занятно, что кленка берут за живой обыкновенные люди и события. Недовольство на броненосце растет, хотя. В чем оно выражается, сказать трудно. Но все чувствуют, что надвигается катастрофа. Каждый зритель в зале это чувствует. Господа офицеры на полотне экрана относятся ко всему чересчур беспечно. Почему они так легкомысленны? Почему не принимают решительных мер? Они же не слепые. Впрочем, в последний год войны мы тоже чувствовали, как оно надвигается, и тоже начали действовать слишком поздно. Но мы-то не слышали этой молотящей по мозгу музыки. Омерзительная музыка. Но невольно подпадаешь под ее власть. Ну, разумеется, этот сволочной фильм надо запретить. Рафинированнейшая пропаганда. Черт знает что.